«Двадцать третье. Ты устал? Задержись на ночь в лагере», — сказал Бордман. «Я бы предпочел пойти сразу. Но тебе придётся идти одному. Не лучше ли сперва отдохнуть?» «Пусть мозг корабля проанализирует мое состояние и определит степень усталости. Я готов идти дальше». Бордман запросил проверку. Компьютер постоянно получал телеметрию организма Раулинса. Его пульс, частота дыхания, уровень гормонов. Не нашлось причины, почему бы Раулинсу не идти дальше без отдыха. «Хорошо», — сказал Бордман, — «иди». «Я почти перед проходом в зону Д, Чарльз. Вот здесь погиб Петрочелли. Вижу те нити, которых он коснулся, очень тонкие, превосходно замаскированные. Огибаю их. Вот я прошел. Да, я в зоне «Д». Останавливаюсь, и пусть мозг корабля определит мое положение. В зоне «Д» вроде бы поспокойнее, чем в зоне «Е». E. Прохождение не должно занять много времени».